Глава 14 С некоторых пор Иван Петрович невольно стал присматриваться к Алене внимательней. Даже и не присматриваться, а как бы прислушиваться к тому месту, которое она занимала с ним рядом. Каждый мужик, наверное, держит перед собой два образа жены какая она есть и какой бы он хотел ее видеть. Они то совпадают, то расходятся, то заговорят одним голосом, то на разные. У них словно бы и лицо с отличинками, и меж собой они не обязательно ладят. Мужик, понятное дело, безошибочно слышит, когда подходит к нему одна и когда другая. Но и она сама знает, где в ней какая, и она чувствует несоединенность в себе человека и жены. Конечно, то же самое можно сказать и о мужике, но сейчас не о нем речь. И вот Алена его неизвестно с какого времени сошлась в одно целое. Больше всего озадачило Ивана Петровича, что он не заметил, когда это произошло, когда он перестал делить ее на Алену для себя самой и Алену для него. Проживши тридцать, да еще с гаком годочков, ясно, что они немало перелились друг в друга. И тем уже стали роднее, что в каждом из них прибавилось плоти другого, которое не может не проникать к своему изначальному крову. Все это так, и все это должно бы относиться ко всем десятки лет, ложившимся в общую постель. Однако у Алены было что-то еще и особое. У нее изменился голос. Словно это не она говорит, а через нее говорит единая женщина, матерь всех мирских женщин. Голос сделался глубже, сочней и шел серединой звучания, не прибиваясь к сухим берегам. И чистить она стала меньше, и слово стало добычливей. Раньше она изводила великое множество слов, пока извлекала то самое главное, ради которого заводила разговор. Теперь же оно находилось быстрей, без арт подготовки, как любил он подшучивать, и оказывалось точней. Алена незаметно заняла место, на которое ее в молодости не хватало и которые можно определить так женская сыта это значит что алены было ровно столько сколько нужно не больше и не меньше быть может чуть больше но маленький перебор всегда исправим находился ли он дом или уходил он постоянно чувствовал в себе алену продолжавшую свою неустанную службу Она, как требовалось, добавляла или убавляла его характеру, находила в нем терпение и вела домой. В долгих рейсах у себя в машине он нередко разговаривал с ней, зная, чем она станет отвечать, и, поговорив, посоветовавшись, приходил к какому-нибудь решению. Опрятный и мягчительный тот мир, который был Аленой, с годами не только не выстыл, он еще и пораздался в понимании и тепле. Мужик, в котором не звучит голос жены — «Погоди, Ваня или Степа!» Скоренько выпрастывается из жизни, и даже живя, ходит в ней, как в малахае с чужого плеча. Маленькая, подбористая, с девчоночьей фигурой она не передвигалась, а взмывала и летала, и так до сих пор, хотя надо бы уже поубавиться прыти. Глядя на нее, не раз Иван Петрович обрывал себя на страшной и, быть может, вещей мысли, что такие люди, как Алена, такие порывистые и заведенные, срезаются мгновенно, без жалоб и постепенного остыва. В свое время, когда, наломавшись вдоволь и нормировщицей, и учетчицей, Наслушавшись матюков и нахолодавшись на вольном воздухе, спросила, сказала она, что собирается пойти в библиотекари. Иван Петрович засмеялся. И что ты там станешь делать? В окошке как бабочка биться, не представляя ее сидящей, как того требовала работа с книгами. А она и не сидела. Она даже карточки выписывала на ногах, чуть склонившись над столом или подоконником. И по участкам, по участкам, подсовывая книжки даже тем, кто не знал, с какого конца они раскрываются. а сколько он, Иван Петрович, книг перечинил до сотни. Сначала, какие читал, потом остальные И ни одной починкой, а она все подкладывала и подкладывала. Теперь, значит, и ей сходить с работы, которую она любила. Не принято ныне хвалить Джон, Но что делать, если нечего представить Ивану Петровичу даже и для Бога самого о Алене худого? И как вспомнит он, вот она бежит. Вот бежит по вечеру в дом, нетерпеливая и утолокшаяся, чтоб скорее увидать мужика. Вот набегу выкрикивает что-то виноватое и прерывистое, и сразу мирью растягивается душа. Вот они сидят вдвоем за чаем. Он молчит, она говорит «за него и за себя», и он не знает, где чьи слова, а знает только, что наговорились они с пользой и в сласть. Жена — это что-то отдельное, дозволенное для общей жизни, но отдельное. Иные весь век притираются друг к другу и не могут притереться. Алена для Ивана Петровича была больше, чем жена. В этой маленькой расторопной фигуре, как во единой троице, сошлось все, чем может быть женщина. Обычно таких, кто всю жизнь изо дня в день выстилается и выплескивается, не ценят, принимая как должное. Как воздух и воду эти старания, и добиваясь чего-то неизвестно чего, Еще. Русский мужик не привык жить с бабой в одну душу, а у Алены все это было без надсады и жертвы, а исходило из натуры ее и души, и она засохла бы на корню, если бы не над кем было ей хлопотать и кружить. Все до капельки выносила она в общую жизнь, ничего для себя не оставляя. И опростанная, полегчавшая из лица, из тела опавшая, столь счастлива и блаженно улыбалась, укладываясь спать, чтобы запастись за ночь новыми силами, что никаким хитрым сомнением нельзя было усомниться, будто это не так. Каждый, поди мужик... Держит в своей памяти какой-то один случай, способный сказать об его жене все. Давным-давно, еще жили в Егоровке, возился как-то Иван Петрович под машиной с невыключенным раскрытым мотором. Машина была старая, ЗИС-150. Он только после отыскал, где подтекало, а до того и не знал, мотор вдруг Вспыхнул, распластанный на земле и растерявшийся Иван Петрович, обмер. И выскочил он, когда на него чем-то сыпануло. В углу на предамбарнике стоял короб с песком, приготовленным для зимы. Алена одним махом подхватила его и ухнула на огонь. Потом, когда короб снова наполнили, Иван Петрович с великим трудом едва отодрал его от земли, а Лене нечего было и пытаться. «Это не я и была», — простодушно решила она. «Это кто-то, чтоб спасти тебя, мои руки подхватил да свою силу подставил, а я ничего и не помню, и тяжелей вроде никакой не было» и сколько такого случалось что кто то ее руками подымал и подымал непосильные тяжели когда пришел иван петрович и сказал что все конец решил он подавать заявление она согласилась ну так че иван конечно к борьке охота он научился слышать и то что она не договаривала. «К Борьке охота, но не так бы, не так».